Глава 18. Придумал? Исполняй! Пока я ремонтировался в наш тупичок, а железная дорога заканчивалась в лесу километрах в 12 от нас западнее, ее еще не закончили. Загнали большое количество платформ, потому что обе площадки стало сильно заливать центральных холмов, и полк переместили на станцию Бутово-Заподольск. Там самолеты вывезли на аэродром НКВД. Раньше он назывался «Оставь его», но шутники его быстро переименовали. «Оставь его». До войны был транспортным. И сейчас здесь базируются самолеты московской авиагруппы особого назначения ГВФ. Их штаб находится неподалеку во Внуково, но четыре из семи эскадрилей базируются здесь. Ими распоряжается капитан Таран. Командиром группы был вообще гражданский лётчик Владимир Михайлович Коротков. До войны он был шеф-пилотом аэрофлота. Отношения между лётчиками здесь более чем странные. Ну, не армейцы они, от слова совсем. Между собой они шутят, что они лётчики плохой погоды. Вот из-за этой плохой погоды мы здесь и оказались. Третья и четвёртая эскадрильи полка набираются не из молодых лётчиков, а с плохой погодой. Разбросали нас, правда круто, место это, прямо скажем, своеобразное, и стоянок тут как грязи. Полк рассредоточили так, чтобы из машины в соседнюю эскадрилью просто не попасть. Но в отличие от Чехова-6, даже под проливным дождем и облачности ниже 100 метров, здесь можно было взлетать и садиться. Нашей эскадрилье не слишком повезло, нас расселили в совхозе Остафьево. Почему не повезло? Птичек они разводили, курочек, уточек, индюшек. В мокрую погоду запах стоял весьма специфический, да и в каждом дворе этой нечисти хватало. Гуси нашей хозяйки не взлюбили Вику и буквально на голову ей садились. А еще рядом усадьба была красивая, но перекрашенная, затянутая сетками для маскировки. Туда мы не ходили, это был госпиталь ввс ожоговый. И выздоравливающим было запрещено появляться на территории аэродрома. А они просто рвались к самолётам. Так что через некоторое время нас, в конце концов, перевели на северные стоянки, подальше от этого страшного места. Основной работой для двух эскадрильей стало сопровождение встречи этих транспортных бортов. Ещё две выполняли обычную работу лейчиков ПВО. После установки на МИГе радиополукомпасов и нас начали привлекать к этой работе. В октябре, ноябре, декабре больше всего полетов на сопровождение мы выполнили в Ленинград, а оттуда в Куйбышев, куда из Ирана и Баку начали доставлять оборудование для мотора строительного завода. Мы сопровождали транспорты с эвакуированными ленинградцами по 28 человек на борту. Большую часть из них составляли высококвалифицированные рабочие. Затем садились в Москве, там короткий отдых и снова в небо, но уже с продовольствием для города. Крохи, конечно. Грузоподъемность мизерная, но хоть что-то. Плюс везли взрыватели и детонаторы для ленинградских заводов. Грузы были разные, но у нас всегда стояла одна задача — сопровождаемые машины должны дойти до места. мы смогли убедить руководство группы отказаться от попыток прорваться в город одиночными машинами за счёт мастерства лётчиков группы. Там действительно собрался цвет нашей транспортной авиации. Мы нашли и оборудовали несколько площадок подскока у колодина для себя. Там места глухие и железных дорог мало, а там находилось три приличных площадки. Вот и приходилось выкручиваться, а тут ещё немцы тихо инузяли. Я знал, что ненадолго, но попробуй кого-нибудь в этом убедить». А других мест не было, там проходит железная дорога на Череповец, а севернее ничего нет до сих пор. Приспособились меняться в воздухе там, чтобы не брать дополнительные подвесные баки не снимать из-за этого крыльевые пулеметы. Они стояли на их месте. Когда снег выпал, то стало немного проще, перешли на лыжи... А так красноармейцы упахивались на прикатки аэродромов до обмороков. Я не стенал, это была моя идея, но воплощалась она вот таким образом, через Москву и над Ладогой. Я уже вошел в ритм, меньше обращал внимания на несуразицы, а больше уделял времени и усилий на правильные тактические решения. Тем более, что в воздухе проблем стало гораздо меньше. связываться с нами Брались немногие немцы и финны. Они быстро раскусили, что сопровождают эти эскадрильи, не самые простые летчики на особых машинах. Да, пытались подловить, ударить и убежать, но трассу мы полностью радиофицировали и снабдили все машины автоответчиками. Теперь за нами стояли штурмана наведения, а упакованный МИГ превыходил изрядно подтертый в боях Фридрихе. В общем, у зелёной задницы можно было рисовать снизу коричневую кучку, что мы и сделали в середине ноября, разбросав над Саккола, теперешним Громова, такие листовки. Подействовало. Нас попытались перехватить, а мы только этого и ждали. Всё было заготовлено заранее, листовки сбросили лаги, используя специально разработанный в полку контейнер. Моя только идея, дело в том, что в ВВС... и в воздушно-десантных войсках существовал и использовался прибор АДЗУ ADZU и АДЗУД, который раскрывал автоматический парашют с трехсекундной задержкой. Кто-то им пользовался, кто-то нет, в зависимости от уровня парашютной подготовки, но я-то привык пользоваться другим прибором, не братьев Доронинах. Приборчик назывался ППКУ и его модификации. Отличался он от Доронинского одним, он контролировал высоту с помощью анероида Это же высотомер. В общем, в Астафьево была хорошая приборная мастерская и хорошо подготовленная служба ПДС. Я пришел к капитану Алябьеву в сырую дождливую погоду конца октября. И не один, а с засургученной пробочкой-бутылкой с зеленой этикеткой. Обсудили проблему... Схему, как к АД приспособить анероид, и регулировку к нему я показал. Идея его понравилась, и через месяц мы приступили к испытаниям, в том числе раскрываемого по высоте контейнеры А Красная Армия бумаги не жалела, и агитацией занималась регулярно, но безуспешно. А у меня заканчивался кандидатский срок. В воздухе я пока один из лучших, а вот... партийно-воспитательном плане имеются провалы. Поэтому привлекли нового комиссара полка старшего политрука Амельченко отбомбиться листовками, да еще и точно довольно сложно. Падать они не желают, их уносит ветром черть куда. А здесь, не подвергая опасности исполнителя, ну или меньше это делая, используя привычный метод, можно положить листовки точно в цель или с меньшим разбросом. зеленую задницу отпечатали в типографии получилось мачное звено лагов с пяти тысяч метров сбросило им вызов и не спеша потащилось обратно в борисову гриву аэродромов здесь у немцев и финов довольно много несмотря на тяжелые местные условия скалы лес до да болоа у нас только два остальные дальше от линии фронта с трех немецких взлетела три звена рассчитаться за подарок а из выстава поднялась первая эскадрилья на мегах Ну а так как все пути ведут в Рим, то сошлись мы как раз у неторопливого звена лагов, ведь задача немцев и финнов была нам известна. Но мы имели лучшие позиции и работу двух локаторов на выставе и в Борисовой гриве. Немцы, потеряв два самолета, направились в облачности поспешили домой, а мы, разделившись на три части, пошли за ними. Облачность рано или поздно кончается, или на определенной высоте. Мы выскочили из облаков в ста метрах от них и в непросматриваемом ими секторе. И шесть машин сразу пошли к земле. Их осталось совсем чуть-чуть, одна пара и два одиночных самолета, с которыми мы расправились не менее быстро. Развернулись и ушли в облака. Операторы доложили, что взлетело 16 машин, с тех же самых аэродромов. За это время мы переместились к Пайвеля. Это теперь горнолыжный курорт под Ленинградом, Золотая долина. И из-за облаков на лобовой атаковали поднимающуюся четвёрку, сбив три машины и повредив четвёртую. Подранка не добивали, пусть поработает. Но больше на эту шутку немцы не поймались. Ушли в Пёляккяля... на ледовый аэродром и несколько недель не появлялись над Ладожским озером. Успешным действием пришествовало то обстоятельство, что Соломонович, преследуя цель добраться таки до сталинской премии, соединил несоединимое. Добравшись до английского зипа в основательных количествах, он добыл 38 корпусов от ТК-2, съездив на площадку эвакуированного завода номер 24 на Соколиной горе. И, сохраняя схему ТК-2, прикрутил ему улитку от Мерлина. Место для такой установки под капотом было. ТК-2 планировался сюда, но не срослось с его выпуском. Горел он, сорока часов не отрабатывал. Погоняв на земле и полностью отработав привод и управление, он нашел меня. а чего меня искать? Я всегда у себя. И мы опробовали это дело в воздухе. Получилось то, что нужно. — Высотность была восстановлена, скорость возросла до 675 км в час, на высотах выше 6000. Значительно возросла приемистость машины. На ней можно стало успешно атаковать Мессера практически на всех высотах, но кроме как у самой Земли. Все-таки Миг был немного тяжелее и Мессер по маневренности превосходил его на малых высотах. Ну и так получилось, что в самом конце октября по погоде мы были вынуждены сесть в борках. Ну и так получилось, что в самом конце октября по погоде мы были вынуждены сесть в барках Там заночевать, а это совсем было рядом с фронтом, поэтому ушли с транспортной эскадрильи дальше, и вновь погода нас отрезала от Москвы. В том месте, где мы могли уже отворачивать домой, дорогу на запад отрезал сильный снегопад. И мы сели в Куйбышеве на взлётной площадке завода номер 122. Топливо было на пределе, коробочку исполнили короткую, прямо над городом и садились с мышляевки. Ли-2 уступили нам возможность сесть, заходили южнее и садились в безымянки. Так как погода была скверная, то обратно нас и не выпускали. Москва давала сильные снегопады с дождём. Деваться некуда. И тут на пороге дома переменного состава Появляется целая делегация, во главе с будущим начальником ОКБ-155, товарищем микаяном Они же сразу определили, что мы издаём совсем другой звук, чем все те машины, которые выпустил завод номер один. А внешне? Внешне самолёт выглядел как МиГ-3. Честно говоря, я даже расстроился, ну совсем нежелательная встреча. Зная кое-что о МАПе... «Я ожидал любых действий от двух конструкторов, вплоть до полного запрет полётов. Но надо отметить, что приехавшие на довольно большом автобусе товарищи были настроены совсем мирно. Оказывается, товарищ Гуревич не поленился слетать в Свердловск, тогда как брату Микояна категорически запрещалось летать самолётами». а Нашу первую переделку он видел, и более того, забрал из Свердловска и перегнал ее в Безымянку. Не сам, а с помощью ведущего испытателя, капитана Прошакова. Он тоже здесь. Аккуратно начинаем разговор, в ходе которого выяснилось, что прилетевшая сейчас машина – это следующая модернизация их самолета. Главная проблема Мига не столько в его летных качествах. По весу он был примерно равен Ми-109, разница 200-300 килограммов. равная мощность двигателя 1350 сил при лучшей вооруженности и большей дальности проблема была в приемистости и малой скороподъемности установка двух свободных нагнетателей убрала эти недостатки появившийся предкрылок а с августа 1941 девятьсот все МИГи выпускаются только с ним и даже в линейных частях многие машины их получили сделала машину менее строгой и более маневренной. Даже в первом варианте машина летала прекрасно и могла драться на равных с мессерами и превосходила их, но... Пошли упорные слухи, что ее готовятся снять с производства. А слухи на пустом месте не рождаются. Дорогу Мигу перебежал Ил-2, что не говори о Миг как штурмовик мы никогда не использовали. Даже в мозгах не шевелилось послать его против пехоты. «Бомбы и ракеты нести он мог, но для подвески бомб требовалось снять крыльевые пулемёты. Отсутствие мотор-пушки не даёт возможности использовать эти машины против пехоты. Мы всё-таки истребители, наша задача сбивать другие самолёты. Для этого у МИГа всё есть. Требуется, конечно, доработка двигателя, есть режимы, когда активно вспенивается масло. Тогда снижаем над дуб, и через некоторое время работа восстанавливается». поэтому у нас не два, как на АМ-35А, а три положения на наддува. Так сделано на Харикинах, и там даны такие указания. «Применяем, помогает», — сказал я. «Вас бы с товарищем Микулиным свести или с флиским «Флиски здесь, в Куйбышеве, а Александр Александрович в Перми. Их КБ разорвана на две части». «Я об этом знал, как и о том, что флиски постоянно писал в Кремль и добивался передачи ему всего ОКБ без Микулина, поэтому давать ему больше шансов в этой борьбе я не стал, что-то останавливало, и встреча не состоялась. Мне хватает выше крыши нашего дорогого Соломоныча, это он, кстати, нашел лекарство от пены». Обозвал это дело как-то хитро, я не запомнил, но понял, что надо делать, когда задёргалась стрелка давления масла. Самый большой запас возможностей для модернизации сейчас лежит не в винтно-моторной группе, а в корпусе. Надо переходить на дюраль и отыгрывать проигрыш в весе. Из мотора мы выжили почти всё. Тем не менее, со свободным компрессором. Двигатель теряет мощность медленнее, чем только с приводным. — Сто пятьдесят часов он отработал у нас, без проблем. — Нам первое, что сказали после льетных испытаний, что моторесурс может резко снизиться, но этого не произошло. И даже снизились расход и температура масла, — заметил Гуревич. — Вы знаете, мы, летчики, в этих вопросах не слишком разбираемся. — Так можно взглянуть, что еще вы там, под Москвой, сделали? Я тяжело вздохнул и сказал, ну, пойдемте. так как у меня мелькнула мыслишка одна повел их к своей машине она имеет максимальный набор полного комплекта подходим а возле моей голубки стоит просто толпа разношестная здесь военные и гражданские разве что детишек нет а возле машины хохлова примерно столько же да и остальных люди не забывают и главный вопрос если так воюете то почему немец у москвы а не мы у берлина Кроме того, а почему мы об этом ни сном, ни духом? Хоть бери и замазывай все то, что так заботливо нарисовали Максимовича Вика. Она каждую звездочку заботливо обвела белым цветом и новый трафарет вырезала. Вот и пришлось на старости лет стать комиссаром. Их у нас принято ругать. Они такие, они сякие, все ли проиграли приграничные сражения. А здесь стоит толпа летчиков-перегонщиков и рабочих с трех соседних заводов. И им требуется что-то сказать, да так, чтобы они поверили в победу. Тишину можно? Или все уже решили, что звезды я рисую на борту от балды? На все эти победы есть стандартное, принятое в частях ВВС и ВВС ПВО, подтверждение. Сюда прилетела первая эскадрилья гвардейского 67-го авиаполка ПВО, Мы сопровождали эскадрилью транспортных самолетов из Ленинграда. Такую задачу поставило перед нами командование 19 октября. Каждые двое суток здесь садится семь-двенадцать транспортников оттуда. Кто-нибудь из прилетевших сказал, что какой-то борт не долетел? Молчание? «Откуда вы такие?» — раздалось из толпы. Наш полк сформирован в Московском военном округе и был расквартирован в городе Болграде в Одесской области в сороковом году после освобождения этой части СССР от незаконной оккупации Румынии. С 22 июня в течение 38 суток мы удерживали вместе с частями 17-го стрелкового корпуса территорию полуострова Аккерман под Одессой. Это район Измаила. И не просто удерживали, но обеспечили заход Гирла-Дуная войсками 57-й дивизии корпуса. На нашем участке враг границу СССР не пересек, но они ударили севернее и опрокинули наши части в районе Буковины. В окружение попали две наших армии, и нам приказали отойти на новые рубежи и попытаться остановить противника на берегах Днестра. С неподготовленных позиций мы этого сделать не смогли. Наши аэродромы были захвачены танковыми дивизиями немцев. В боях под уманью полк потерял почти половину летного состава. Почти всех техников и был выведен на переформирование под Курск. Но уничтожил 142 самолета противника в воздухе с 3 часов 56 минут 22 июня, не считая уничтоженных на земле. Первый сбитый мессер в этой войне мой... а первый бомбардировщик лейтенанта Ермака. 15 сентября мы прибыли под Москву и вошли в один из корпусов ПВО столицы. Боевую деятельность наш полк на новом месте начал с уничтожения на высоте почти 14 километров вражеского разведчика. Они готовили для немцев данные по расположению наших войск. Затем совместно с еще двумя полками Западного фронта нам удалось сорвать наступление на Москву с западных направлений. Помогали и Брянскому фронту. На западном и юго-западном направлении уничтожено более 80 самолетов противника. Сорваны 34 налета на Москву. Там действовала еще одна наша эскадрилья, которую недавно смогли перевооружить на Лаги. Она провела в тылу более трех месяцев, не было самолетов и техников. Мигов у нас только 18, и в полк они не поставляются. Все здесь. И мы их еще и модернизировали. Сборщики мигов есть? И летчики на них летающие? Есть, есть, и те, и другие. Подтащите стремянки и откройте капоты. И суньте свой нос туда, горлопаны. Будете давать нам такие миги, будем в Берлине. А Москву мы и так не отдадим. Вы меня поняли? Молчание, жду стремянки. Щелкнули замки. Подставлены упоры. — Вот это да! Это ваша машина? — спросил бородатый седой пожилой мужчина. — Моя? — Сынок, дай я тебя поцелую. Я собирал двухсотые, первую, вторую, третью и добрую треть тех машин, которые сегодня летают или уже нет. Бригадир первый бригад сборщиков, Богданов, Алексей Максимович. Техник у меня тоже, Максимович. Но это, похоже, кроме Богданова уже никто не услышал. — Похоже, получилось. — А ты, Машка-дурочка, боялась, дети пойдут, — подумал я и с удовольствием смотрел, как люди хлопают по ноге счастливчика, взобравшегося на стремянку. — Слезай, не в кино! — пришлось просить присутствующих освободить место для осмотра машины главными конструкторами. Понятно, что толпа расходиться не слишком рвалась. Обсуждение не меньше интересовало ее, чем разработчиков. Так что пришлось откатывать машину в крытый капонир и, к неудовольствию остальных, разбираться с КБ там. Я ведь хотел привлечь внимание Артема Микояна со злым умыслом, с помощью его брата поставить в известность самого, что я существую, но под предлогом спасения машины. Что-то обговорили, что-то нет. Было заметно, что КБ заинтересована, чтобы кто-нибудь... Что-нибудь сделал, но не трогайте нашу половинку машины. Предложения по фюзеляжу даже второй точки подвески не прошли поначалу.